— Не волнуйся. Ей я больше слова не скажу. Хочет плодить ублюдков ее дело. — Здравствуй, Глория! — произнес чей-то голос. Мы оглянулись. В ложе в первом ряду кресел у самого барьера сидела пожилая женщина. Я не знал, как ее зовут, но это была весьма приметная старушка — На марафон а н а ходила каждый вечер и всегда приносила с собой плед и ужин. Как-то вечером она завернулась в плед и осталась на всю ночь. Было ей лет шестьдесят пять. «Здравствуйте», — ответила Глория. «Что там случилось?» — спросила старушка. «Ничего», — отмахнулась Глория. «Так, небольшая стычка». «Как вы себя чувствуете?» «Все пройдет», — заверила Глория. — Моя фамилия Лейден, — представилась старушка. — А вы та пара, за которую я болею. — Спасибо, — кивнул я. — Я тоже хотела участвовать, — продолжала миссис Лейден. — Но меня не допустили. Мол, я слишком стара. Но мне ведь только шестьдесят. — Ну, выглядите вы отлично, — заметил я. Мы с Глорией продолжали топтаться на месте, держась друг за д р у г а и покачивая бедрами. Ведь нужно было все время двигаться. За спиной старушки в ложу вошли двое мужчин. Оба жевали нераскуренные сигары. «Копы!» — шепнула Глория. «Нравится вам наш марафон?» — спросил я миссис Лейден. «Очень!» — ответила та. «Честно, очень! Такие очаровательные юноши и девушки!» — Двигайтесь, ребята, двигайтесь! — бросил Ролла, проходя мимо. Кивнув миссис Лейден, мы немного отодвинулись. — Но это просто невозможно! — вздохнула Глория. Ей бы сидеть дома и менять внучатам пеленки. — Господи Боже! Надеюсь, я до ее лет не доживу. — Откуда ты знаешь, что те ребята с и с к а р и спросил я. — У меня на них нюх. ответила Глория. — Господи, эта старушенция просто невозможна. Видно, она просто помешана на таких штуках. С нее нужно бы брать приплату. Она покачала головой и повторила. — Надеюсь, я до старости не доживу. Знакомство с миссис Лейден Глорию крайне расстроило. — Она сказала, что та напоминает ей женщину из городка в Западном Техасе, где Глория раньше жила. «Смотри, пришла Элис Фэй!» — сказала одна из девушек. «Видишь? Садится вон там, напротив!» Среди зрителей действительно была Элис Фэй в сопровождении двух мужчин, которых я не знал. «Видишь ее?» — спросил я Глорию. «И видеть не хочу». «Дамы и господа!» — объявил р о к и в микрофон. «Сегодня вечером мы имеем честь приветствовать среди нас одну из самых очаровательных звезд экрана — мисс Элис Фэй! Прошу аплодисменты, дамы и господа!» Все начали хлопать, и мисс Фэй с улыбкой поклонилась. Сокс Дональд, сидевший в ложе недалеко от оркестра, тоже улыбался. Начинала появляться... Голливудская публика. «А ты не похлопаешь?» — спросил я Глорию. «С какой стати? Чем она лучше меня?» «Ты просто завидуешь», — сказал я. «Ну ты, черт возьми, угадал. Завидую. Пока сама я никто. Я завидую каждому, кто добился успеха. А ты нет?» «Да, пожалуй, что нет», — ответил я. «Ну, тогда ты ненормальный». «Эй! Глянь-ка!» — перебил я ее. Оба с ы с к о р я покинули ложу миссис Лейден и теперь сидели с Оксом Дональдом. Почти соприкасаясь головами, они вглядывались в лист бумаги, который держал один из них. «Отлично, ребята!» — сказал Рокки в микрофон. «А теперь, прежде чем вы уйдете на отдых, небольшой забег. Попрошу музыку!» Бросил он оркестру и начал хлопать в ладоши и притопывать в такт музыке. Вскоре вместе с ним прихлопывала и притопывала вся публика. И вот мы все мотались вокруг площадки, не отрывая взглядов от минутной стрелки на часах,